Обычная рентгенография позволяет выявить лишь артритные изменения. В тех случаях, когда диагноз сомнителен или когда лечение не приводит к ожидаемому результату, необходимо использовать специальную рентгенографическую технику, которая позволяет определить смещение суставной головки. кзади за суставной диск. Заднее смещение суставной головки можно определить при рентгенографии в транскраниальной боковой косой проекции и в четырех функциональных проекциях мышелкового отростка при замкнутой и опущенной на 3 градуса нижней челюсти. смещение диска. Как считают многие авторы, щёлканье и затруднение подвижности в височно-нижнечелюстном суставе указывают на смещение диска. До последнего времени в работах по артрографическому исследованию не было представлено объективных фактов указывающих на частоту встречаемости и серьёзность такой патологии, как дисфункция суставного диска. По данным Феррар и Маккарти, примерно у 70% больных с симптомами нарушения функции височно-нижнечелюстного сустава имеет место некоторое смещение суставного диска. Большое число исследователей показали четкую связь между щелканием и затруднением подвижности в височно-нижнечелюстном суставе с характерными изменениями на артрограммах этого сустава. По общему мнению, щелкание в суставе возникает в тех случаях, когда имеет место вещество. Частичное смещение диска вперёд. В результате чего при полном открывании рта суставная головка должна перескаизовывать через него для достижения своей нормальной позиции. Смотри рисунок 19. На рисунке 19 изображён механизм раннего щелчка при небольшом смещении суставного диска вперёд. А положение покоя. В. По мере того, как суставная головка начинает смещаться вперед, она должна проскользнуть утолщенную заднюю часть диска, что сопровождается щелчком. В. В. В. Дальнейшее открывание рта и смещение суставной головки проходят как в норме. Блокирование открывания рта возникает при таком смещении диска вперед, что суставная головка не может перескользнуть через заднюю толстую часть диска. Смотри рисунок 17-й В. И таким образом оказывается блокированный позади смещенного вперед диска. Смотри рисунок 20-й. На рисунке 20-м Изображен механизм блокирования открывания рта в одной точке в результате значительного смещения суставного диска вперед. А. Положение покоя. Б. По мере скольжения суставной головки вперед, она наталкивается на диск, но не может перескочить через него. В. Г. В. Дальнейшее перемещение головки вперёд блокируется и таким образом мешает открыванию рта. Связь с миофасциальными триггерными точками. Различие во мнениях относительно дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, по-видимому, вызвано главным образом различием в точках зрения и акцентированием внимания только на часть всей картины заболевания без учёта современных достижений в этой области Хотя симптомы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и локализация боли и указывают на патологию в самом суставе но нужно помнить что в действительности Боль очень часто передаётся в сустав от миофациальных триггерных точек, локализованных главным образом в латеральной крыловидной и иногда в медиальной крыловидной или в жевательной мышцах. Выявление и лечение мышц, содержащих триггерные точки, может привести к быстрому, но временному снятию боли. полное излечение возможно только при устранении способствующих активности триггерных точек факторов, которые могут быть механическими, например, нарушения окклюзии, системно-патологическими, смотри главу 4, или функциональными, психическими и поведенческими. Щёлкающие и хлопающие звуки В височно-нежном челюстном суставе при движениях нижней челюсти обычно объясняют либо смещением диска, либо искривлением суставных поверхностей. Смещение диска вперёд, которое сопровождается, по мнению многих авторов, щелчками, может быть вызвано укорочением верхней головки латеральной крыловидной мышцы. в результате активности, локализованной в ней триггерной точки. Искривление суставных поверхностей височно-нижнечелюстного сустава может носить врожденный, травматический или артритный характер. Связь между описанными синдромами, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и активностью в миофасциальной триггерной точки в верхней головке латеральной крыловидной мышцы недостаточно установлена в экспериментальных исследованиях. Но на эту связь указывают многие очевидные факты. Обе головки латеральной крыловидной мышцы передают боль в область височно-нижнечелюстного сустава. Активность триггерных точек в верхней головке латеральной крыловидной мышцы вызывает ее укорочение, в результате которого она тянет суставной диск вперед, несмотря на неослабное сопротивление эластического слоя диска. Для снятия отраженной миофасциальной боли необходимо уменьшить мышечное напряжение Путем инактивации триггерных точек в верхней головке мышцы, что в свою очередь достигается при устранении способствующих, провоцирующих факторов и местном лечении самой мышцы. Очень часто триггерные точки формируются в нижней головке латеральной крыловидной мышцы. Девсон используется в нижней головке латеральной крыловидной мышцы. объясняет это окклюзионной дисгармонией, при которой нижняя головка мышцы, противодействуя усилиям мышц поднимающих нижнюю челюсть, периодически центрирует положение зубов для коррекции прикуса, что и вызывает перегрузку этой мышцы. Кроме того, головки латеральной крыловидной мышцы функционируют реципрокно усилие, развиваемое при сокращении нижней головки, могут быть модулированы и исправлены на удержании суставной головки в контакте с самой тонкой частью суставного диска. В этом случае смещение диска вперёд при напряжении поражённой триггерной точкой верхней головки также может привести к перегрузке нижней головки. Протез, снимающий ощущение преждевременного контакта и не нарушающий нормальные краниомандибулярные механизмы, явно устраняет активность триггерных точек в обеих головках латеральной крыловидной мышцы. Этот факт позволяет объяснить, почему окклюзионный протез уменьшает боль при миофасциальном болевом ракете. дисфункциональном синдроме, но не уменьшает повышенную электромиографическую активность в жевательной мышце. Шина позволяет уменьшить активность триггерной точки либо в верхней, либо в нижней головке латеральной крыловидной мышцы и устранить таким образом боль, тогда как электромиографическая активность жевательной мышцы Может зависеть в основном от активности триггерных точек в шейных мышцах. Следует ещё раз напомнить, что боль в область височно-нижнечелюстного сустава может передаваться от глубокой части жевательной мышцы, медиальной крыловидной мышцы и ключичного конца грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Дифференциальный диагноз краниомандिबкулярной боли. Диагностика патологии, сопровождаемой болями при жевании и нарушением жевательной функции, была недавно чётко и ясно изложена в обзоре Солберга. Заболевание, которое следует отличать от синдромов миофациальных триггерных точек, Обсуждены в главе 2. Ниже будут кратко рассмотрены мышечные источники краниомандибулярной боли. Мышечная боль и болезненность. Бэл описал 3 вида миогенной краниомандибулярной боли. Локальная мышечная болезненность спастическая боль и миофасциальный болевой синдром. Сюда можно добавить миозит, описанный Солбергом. Заболевание, которое вызывает мышечную боль, описано в главе 2. Приходящая локальная болезненность мышц рук, ног и спины Появляющаяся через день после непривычной физической нагрузки хорошо известна. И иногда такую болезненность можно обнаружить в жевательных мышцах. Такая болезненность жевательных мышц может развиться и после ночного бруксизма, и стискивания зубов в дневное время. При отсутствии этих движений Болезненность проходит через несколько дней. Спастическая мышечная боль обычно является частью сложного процесса. Обычно она возникает у больных с гемиплегией и повреждением головного мозга. В результате нейрогенной активности моторных единиц некоторые мышцы у этих больных сильно и устойчиво сокращены. Усиленное мышечное напряжение, вызванное тугими тяжами, связанными с миофасциальными триггерными точками, может ощущаться как спазм. Но обычно, когда больной расслабляется, то в поражённой мышце, находящейся в покое, не наблюдается активности моторной единицы. связанные с триггерными точками тугие тяжи, например, в жевательной мышце. Приводит её к уплотнению и укорочению. Болезненность этой мышцы при пальпации может возникать из-за повышенной чувствительности её собственных триггерных точек или из-за болезненности иррадиирующей в неё из триггерных точек локализованных в грудинно-ключично-сосцевидной мышце или в трапециевидной мышце. В жевательной мышце может также наблюдаться умеренная активность моторных единиц, вызванная активностью этих отдаленных триггерных точек. Спазм в жевательной мышцы может развиваться как компенсаторная реакция, направленная на ослабление напряжения в параллельной ей височной мышце, пораженной триггерными точками. Недавние электромиографические исследования выявили диссоциацию между электрической активностью в жевательных мышцах и болью в области рта. Регуляция окклюзии уменьшает боль, но не имеет устойчивого действия на электромиографическую активность в жевательных мышцах. Устойчивая непроизвольная активность моторных единиц, спазм, сама по себе редко приводит к раниомандибулярной боли, хотя может способствовать ей. Отличительными признаками миофасциальных триггерных точек являются Выраженная локальная болезненность, пальпируемые отёжи, характерная потёрный отражённой боли и вегетативных проявлений, локальные содрожные ответы. Эти признаки отсутствуют при других патологических состояниях, включая мышечный спазм. В тех случаях когда инъекция обезболивающего средства местного действия в мышцу, содержащую миофасциальные триггерные точки, усиливает, а не уменьшает боль и болезненность. Специалисты-стоматологи диагностируют миозит. Согласно нашей практике, у большинства из этих больных имеют место один или несколько способствующих факторов. которые усиливают раздражимость мышц. У некоторых больных такой ответ на инъекцию мог быть результатом воспалительного процесса. Миозит означает воспалительную реакцию мышцы. Адамс выделяет два основных вида миозита. При одном виде миозита Возбудителя воспалительного процесса обнаружить не удаётся. Но гистопатологические изменения в мышце указывают на воспаление. При втором виде миозита возбудителя воспалительного процесса удаётся идентифицировать. К первому виду миозита относятся полимиозиты и дерматомиозиты. Второй вид характеризуется по инфекционному или инвазивному возбудителю. Следовательно, диагноз миозита должен ставиться только в тех случаях, когда имеются гистологические доказательства воспалительного процесса. Глава 6. Трапециевидная мышца. Вешалка для пальто. Первая отражённая боль. По мнению многих авторов, трапециевидная мышца, по-видимому, наиболее часто поражается миофасциальными триггерными точками. И тем не менее, она нередко игнорируется как вероятный источник головной боли в височной области. В верхнем, среднем и нижнем отделах трапециевидной мышцы могут локализоваться шесть триггерных точек, по две триггерные точки в каждом отделе, от которых передаются разные болевые паттерны. Седьмая триггерная точка является источником развития неболевых отражённых вегетативных проявлений. Все триггерные точки данной мышцы мы пронумеровали в порядке убывания частоты их встречаемости. Триггерная точка 1 трапециевидной мышцы встречается гораздо чаще, чем миофасциальные триггерные точки в любой другой мышце тела. Стоматологом хорошо известна боль в области лица. при миофасциальном болевом дисфункциональном синдроме, в которую триггерная точка первая вносит существенный вклад. Верхние пучки трапециевидной мышцы. Триггерная точка первая, смотри рисунок 21. На рисунке 21-м Изображён паттерн отражённой боли, и локализация показана крестиками. Триггерные точки первой в верхних пучках трапециевидной мышцы. Области, окрашенные в красный цвет, основные болевые зоны. Красными точками отмечены зоны разлитой боли. Как показывает наша практика, Триггерные точки, локализованные в указанной крестиками зоне, смотрите рисунок 21. Передают боль на той же стороне в заднебоковую область шеи и сосцевидный отросток. И являются главным источником боли напряжённой шеи. Отражённая боль, если она интенсивная, распространяется на боковую часть головы, концентрируясь в височной области и за глазницей. И в некоторых случаях она может локализоваться в области угла нижней челюсти. Иногда отражённая боль распространяется на затылок и в очень редких случаях на нижние моляры. Боль от триггерной точки первой может передаваться в ушную раковину, но не внутрь уха. Стимуляция триггерной точки первой уколом или инъекцией инициирует сосудистые рефлексы в ушных раковинах с обеих сторон. Описаны случаи сходного болевого паттерна в заушной области. в том числе и у ребёнка. При формировании активных триггерных точек в надостной мышце, лежащей под верхними пучками трапециевидной мышцы, может появиться боль в дельтовидной области. В некоторых работах встречается сообщение о том, что активность триггерных точек в верхних пучках трапециевидной мышцы сопровождается появлением симптомов головокружения в частности больные испытывают быстро проходящее головокружение при покалывании этих триггерных точек инъекционной иглой по-видимому это поздное головокружение Возникает либо непосредственно в результате активности триггерных точек, локализованных в трапециевидной мышце, либо в результате рефлекторной стимуляции активных триггерных точек в ключичной головке грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, функционирующей синергично с верхними пучками трапециевидной мышцы. Нам кажется, что что последнее предположение более вероятно. Иногда встречается вторичное распространение отражённой боли в другие мышцы тела, связанные с данной мышцей. Причиной одновременной боли в шейной и дельтовидной областях являются активные триггерные точки, локализованное чаще в мышце, поднимающей лопатку, и в подостной мышце, чем в трапециевидной мышце. Экспериментальное введение в верхние пучки мышцы гипертонического физиологического раствора 14-ти здоровым испытуемым вызвало появление болей у основания шеи у 13-ти человек. Боль на той же стороне лица или головы у 12 человек. И повышение температуры кожи на площади, перекрывающей область отраженной боли у 6 человек. Триггерная точка вторая. Смотри рисунок 22. На рисунке 22 изображены паттерны отраженной боли и локализация боли. показана крестиками триггерной точки второй в левых верхних пучках и триггерной точки третий в правых нижних пучках трапециевидной мышцы обозначение как и на рисунке 21 отражённая боль вызываемая триггерной точкой второй распространяется несколько кзади от зоны основной боли в области шеи, вызываемой триггерной точкой первой и переходит в заушную область. Триггерная точка вторая локализуется ниже и кзади от верхнего края трапециевидной мышцы. Нижние пучки трапециевидной мышцы. Триггерная точка третья Смотри рисунок 22. Отражает боль в околопозвоночной мышце верхней шейной области, в сосцевидный отросток и вакромиальный отросток на той же стороне. Кроме того, она вызывает неприятную глубокую тупую боль и болезненность в надлопаточной области. Болезненность описывается больными как раздражение, которое они пытаются устранить растиранием. Эту диффузную болезненность нужно отличать от локальной болезненности триггерных точек. Следует помнить, что в зоне боли и болезненности, вызванных триггерной точкой 3, часто формируются сателлитные триггерная точка 1, и, И триггерная точка вторая, которая можно одифференцировать от простой отражённой болезненности по наличию в этой зоне пальпируемых тижей, по локальному судорожному ответу, по чётко ограниченной точечной болезненности, по некоторой ограниченности вращения шеи в противоположную сторону. Триггерная точка четвёртая вызывает ощущение жжения, распространяющееся вдоль медиального края лопатки. Смотри рисунок 23. На рисунке 23 изображены паттерны отражённой боли и локализация показана крестиками: триггерной точки четвёртой в левых пучках и триггерной точки пятой в правых средних пучках трапециевидной мышцы. обозначение, как на рисунке 21. Средние пучки трапециевидной мышцы. Триггерная точка 5, смотри рисунок 23. Вызывает ощущение поверхностного жжения в области между самой точкой и остистыми отростками 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. Триггерная точка шестая локализуется около акромиона и передает тупую боль в области над плечевым суставом или в акромиальный отросток. Смотри рисунок двадцать четвертый. На рисунке двадцать четвертом изображен паттерн отраженной боли и локализация показана крестиком триггерной точки шестой. Зона локализации триггерной точки 7 в средних пучках мышцы обозначена овалом. Красными галочками обозначена зона отражённой пиломоторной активности или гусиной кожи. Триггерная точка 7, смотри рисунок 24. Локализуется в поверхностных слоях мышцы в области, обозначенной чёрной окружностью. Триггерная точка 7 может вызывать неприятное ощущение дрожи и повышение пиломоторной активности, гусиная кожа на латеральной поверхности плеча и иногда бедра на той же стороне тела. Это отражённая активность Может быть вызвано простым поглаживанием кожи над триггерной точкой. Второе. Прикрепление мышцы. Вместе взятые трапециевидные мышцы с обеих сторон имеют форму трапеции. Верхняя же группа волокон обеих мышц Напоминает по форме вешалку для пальто. Верхняя пучки мышцы. Сверху волокна прикрепляются у медиальной трети верхней выйной линии. С медиальной стороны они прикрепляются к выйной связке и костистым отросткам с первого по пятый шейных позвонков. Снизу мышечные волокна сходясь в латерально-переднем направлении, прикрепляется к одной трети ключицы с её причелового конца. Смотри рисунки 25 и 26. На рисунке 25 изображено прикрепление правой и левой торпецивидных мышц вид сзади. На рисунке 26 Изображено прикрепление правой трапециевидной мышцы в вид сбоку. Средние пучки мышцы. Медиально волокна прикрепляются к остистым отросткам и межостистым связкам с шестого шейного по третий шейный позвонок. И латерально, как ромеону и верхнему краю ости лопатки. Смотри рисунок 25. Нижние пучки мышцы медиально эти волокна прикрепляются к остистым отросткам и межрастистым связкам грудных позвонков с 4 по 12. Отсюда волокна направляются латерально вверх и прикрепляются к медиальной части ости лопатки. Несколько латеральные прикрепления мышцы поднимающей лопатку. Смотри рисунок 25. Третье. Иннервация. Двигательная иннервация трапециевидной мышцы обеспечивается наружной веточкой добавочного нерва. 11-я пара черепных нервов. Двигательные нервные волокна трапециевидной мышцы начинаются от передних рогов спинного мозга на уровне первых пяти шейных позвонков и, поднимаясь вверх по позвоночному каналу, проникают в череп через большое отверстие. Через еремное отверстие нервные волокна выходят из черепа и поступают в нервное сплетение садов. лежащие под трапециевидной мышцей. По пути эти волокна разветвляются, и часть их иннервирует грудиноключично-сосцевидную мышцу. В нервное сплетение, которое обеспечивает двигательную и чувствительную иннервацию трапециевидной мышцы, поступают и первичные чувствительные волокна спинномозговых нервов второго и второго. третьего и четвёртого сегментов спинного мозга. Четвёртое действие. Сокращая всеми пучками, мышца приближает лопатку к позвоночному столбу. Сокращение верхних и средних пучков приводит к подъёму лопатки. При сокращении нижних пучков Лопатка опускается. Вращение лопатки достигается при сокращении главным образом верхних и нижних пучков. Действие всей мышцы. Одностороннее сокращение мышцы вращает лопатку, поворачивая её суставную впадину вверх, поднимает и приближает лопатку к позвоночному столбу. и отклоняет голову назад, поворачивая подбородок в противоположную сторону. Двустороннее сокращение всей мышцы способствует разгибанию позвоночника в шейном и грудном отделах. Действие верхних пучков мышцы. Одностороннее сокращение верхних пучков приводит к подъёму плеча и наклону головы в эту сторону. И кроме того, оно способствует сильному повороту головы в противоположную сторону. Обычно верхние пучки участвуют в удержании веса руки при положении стоя. Совместно с мышцей поднимающей лопатку и верхними зубцами передней зубчатой мышцы Верхние пучки трапециевидной мышцы участвуют во вращении лопатки, при котором суставная впадина поворачивается вверх. Двустороннее сокращение верхних пучков может тянуть голову и шею назад, но только при наличии сопротивления. Участие верхних пучков мышцы в дыхании находится под вопросом. Действие средних пучков мышцы. Средние пучки мышцы приближают лопатку к позвоночному столбу. Кроме того, они особенно при полном сокращении участвуют во вращении лопатки с поворотом вверх её суставной впадины. Способствуют тем самым сгибанию и отведению руки в плечевом суставе. Действие нижних пучков мышцы. Нижние пучки приближают лопатку к позвоночному столбу. И кроме того, опуская и её медиальный край, поворачивают суставную впадину вверх. Нижние пучки участвуют в сгибании и отведении руки в плечевом суставе. Печатанье на пишущей машинке. Вондервольд изучал условия, при которых усиливалась электромиографическая активность, а следовательно и вероятность активации триггерных точек в верхних пучках трапециевидной мышцы во время печатания испытуемыми на пишущей машинке. Мышечная активность усиливалась, если первое: испытуемый сидел не расслабленно, а в напряжённой прямой позе. Второе. Его спина не опиралась на твёрдую спинку. Третье. Испытуемый устал или не имеет навыка печатания. При быстрых ударах по одной клавише резко возрастает амплитуда и длительность пачечной активности в мышце и сокращается интервал покоя между этими пачками. Спорт. Электромиографический контроль активности верхних, средних и нижних пучков был осуществлён с помощью поверхностных электродов при выполнении испытуемыми правшами 13 видов спортивных упражнений, включая метание предмета поднятой или опущенной рукой, то есть метание сверху или снизу. Теннис, гольф и подпрыгивание вверх на 30 см при игре в баскетбол. Анализ электромиограмм показал, что при выполнении этих упражнений активность моторных единиц либо одинакова в правой и левой мышце, Приба активность левой мышцы, особенно её средних и нижних пучков, выше, чем в правой мышце. Наиболее выражен этот эффект при бросках в баскетболе. Временная организация мышечной активности даёт основание предполагать, что активность средних пучков мышцы на левой стороне способствует быстрому разгибанию левой руки в плечевом суставе для уравновешивания вращения тела вокруг продольной оси на завершающем этапе движения правой руки при сильном броске вождение машины при управлении автомобильным тренажером наблюдается более выраженное по сравнению с активностью средних и нижних пучков но все-таки слабая сократительная активность верхних пучков. Пятое. Меототическая единица. Правая и левая трапециевидные мышцы функционируют синергично при отклонении головы и шеи назад, при разгибании грудного отдела позвоночника и вверх. и при симметричной работе обеих рук. Верхняя пучки мышцы. Эта часть трапециивидной мышцы функционирует энергетично с грудино-ключично-сосцевидной мышцей при некоторых движениях головы и шеи. При вращении лопатки она является антагонистом мышцы поднимающей лопатку, и передней зубчатой мышцы. При отведении руки в плечевом суставе вращение лопатки, осуществляемое трапециевидной мышцей, синергично движению составной впадины плечевого сустава и плеча, осуществляемого надостной и дельтовидной мышцами. Такой синергизм в работе этих мышц приводит к так называемому лопаточно-плечевому ритму. Средние пучки мышцы. Эта часть мышцы, представленная почти горизонтальными волокнами, действует синергично с ромбовидными мышцами при подтягивании лопатки к позвоночнику. При фиксации лопатки эта группа волокон вместе с дельтовидной, надостной мышцами и длинной головкой двуглавой мышцы плеча участвует в сгибании руки в плечевом суставе. Средние пучки трапециевидной мышцы являются антагонистом большой грудной мышцы за исключением её волокон, направленных преимущественно вниз. Нижние пучки мышцы Это наиболее вертикально направленная группа волокон трапециевидной мышцы действует совместно с нижними зубцами передней зубчатой мышцы при вращении суставной впадины лопатки вверх. Данная функция нижних пучков синергична с функцией надостной и дельтовидной мышцы при отведении руки в плечевом суставе. Шестое. Симптомы. Верхние пучки мышцы. Триггерная точка первая. При активной триггерной точке первой больной обычно испытывает сильную боль в заднебоковой области шеи. Эта боль носит постоянный характер и связана с болями в височной области головы на той же стороне. Смотри рисунок 21. Симптомы. В редких случаях больные ощущают боль в углу нижней челюсти. В таких случаях часто ставят ошибочный диагноз шейной радикулопатии или атипичной невралгии лицевого нерва. Триггерная точка вторая. Триггерная точка вторая вызывает аналогичную боль в области шеи. что и триггерная точка первая, но без сопутствующей головной боли. Боль при движении, возникающая от активации этих триггерных точек, появляется только при максимальном активном повороте головы в противоположную сторону, при котором сокращение этой группы мышечных волокон приводит к их полному укорочению. при очень сильной активности этих триггерных точек и при дополнительном поражении мышцы поднимающей лопатку или ременной мышцы шеи у больного может развиться острая неподвижность шеи чрезмерная активность триггерных точек первой и второй ограничивает поворот головы в поражённую сторону Сопровождаемый растяжением верхних пучков трапециевидной мышцы. Активность триггерной точки первой и триггерной точки второй может вызвать повышенную чувствительность к тяжёлой одежде, например, к неудобному тяжёлому пальто, которое давит на трапециевидную мышцу с боковых и задних сторон основания шеи. Мышца напоминает вешалку для пальто. вместо того, чтобы покоиться на акромиальных отростках. Средние пучки мышцы. Триггерная точка пятая. Активность триггерной точки пятой вызывает у больных жалобы на жгущую боль между лопатками. Смотри рисунок 23. Триггерная точка шестая. Триггерная точка шестая вызывает отраженную боль и болезненность в надакромиальную область. Смотри рисунок двадцать четвертый. В результате чего больной не может носить даже удобное, но тяжелое пальто или тяжелую сумку с ремнем, перекинутым через больное плечо. Триггерная точка седьмая. Активность тренировки. Триггерной точке седьмой может сопровождаться спонтанными эпизодами ощущения странной дрожи и появлением гусиной кожи на передней боковой поверхности и псилатеральной рудки и иногда бедра. Смотри рисунок 24. Ощущение, вызванное этой отраженной вегетативной реакцией, описывается больными как нечто похожее на дрожь, пробегающую вверх и вниз по позвоночнику, когда мелком или ногтём скребут по стеклу. Нижние пучки мышцы. Триггерная точка 3 и триггерная точка 4. Триггерные точки 3 и 4 вызывают появление боли в надлопаточной, межлопаточной и акромиальной областях. Иногда с некоторым ограничением подвижности шеи. Смотри рисунки 22 и 23. Триггерная точка третья часто является источником боли, сохранившейся в верхней части спины и в области шеи после инактивации триггерных точек, локализованных в верхней группе волокон трапециевидной мышцы и в других мышцах урожайшей. причелового пояса и шеи. Седьмое. Активация триггерных точек. В любой части трапециевидной мышцы триггерные точки могут быть активированы травмой, полученной, например, при падении с лошади, с лестницы или хвостообразной травмой, полученной в автомобильной аварии. верхние пучки мышцы. Верхние пучки функция которых заключается в стабилизации шеи, как правило, перегружаются при наклоне оси плечевого пояса, вызванном короткой ногой или уменьшенным полутазом, асимметрия тела. Короткая нога приводит к наклону таза в бок. В результате чего образуется функциональный сколиоз, который в свою очередь вызывает отклонение оси плечевого пояса от горизонтали. То есть одно плечо становится выше другого. В этом случае верхние пучки трапециевидной мышцы должны постоянно активно удерживать голову и шею в вертикальном положении. Чтобы сохранить позицию глаз на одном уровне. Использование трости, которая на 12-15 см длиннее необходимой, приводит к наклону плечевого пояса в противоположную сторону, и следовательно, к перегрузке верхних пучков. При оптимальной длине трости, не вызывающей перекоса плеч, Угол сгибания в локтевом суставе руки, держащей трость, приставленную к ноге, должен составлять 30-40 градусов. Обычная минимальная антигравитационная функция верхних пучков трапециевидной мышцы перегружается при любом положении тела или двигательной активности, при которых эта мышца не На длительное время включается в удержание веса руки. Сюда можно отнести разговор по телефону, сидение без опоры на подлокотнике, особенно когда имеют место врождённо короткие плечевые кости. Удержание поднятых рук при печатании на высоко поднятой пишущей машинке или при черчении на высоко поднятой доске. сидьё на коленях без опоры локтей. Острое перенапряжение верхних пучков трапециевидной мышцы может развиться во время сильной травмы. Но чаще всего они перенапрягаются и травмируются при скрытой хронической перегрузке, вызываемой, например, давлением заплечных ремней тяжёлой сумки или рюкзака. или тяжёлым пальто. Перенапряжение верхних пучков мышцы может быть вызвано длительным удерживанием приподнятых плеч. Например, при состоянии тревожности или других эмоциональных расстройствах, при длительных телефонных разговорах, при игре на скрипке или сильным поворотом головы в сторону во время неподвижной позы. Беседа с сидящим сбоку человеком или лежание на животе с полностью повернутой головой во время сна. Кроме того, триггерные точки в верхних пучках трапециевидной мышцы могут быть активированы длительным сидением на кресле с чрезмерно высокими подлокотниками, при опоре на которые лопатки поднимаются вверх. вызывая укорочение этих мышечных пучков. Дополнительная функция мышцы, заключающаяся в повороте головы, может быть перенапряжена периодическим быстрым движением головы при отбрасывании волос с лица. Триггерные точки в верхних пучках трапециевидной мышцы могут быть активированы шейной радикулопатией, и сопровождать это заболевание. Средние пучки мышцы эта часть трапециевидной мышцы также перегружается при длительном удерживании поднятых вперёд рук. Длительное сохранение такой позы вызывает, кроме того, перегрузку волокон большой грудной мышцы, в результате чего в этих волокнах формируется латентные безболезненные триггерные точки, активность которых усиливает напряжение волокон. И они начинают тянуть лопатку вперёд, сутулость. Средние пучки трапециевидной мышцы, как антагонисты большой грудной мышцы, препятствуя этому не ослабевающему действию, перенапрягаются, что способствует формированию в них активных триггерных точек с появлением боли. Средние пучки мышцы подвергаются перегрузке при управлении машиной, если водитель держит руки на верхней части рулевого колеса. Нижние пучки мышцы. Нижние пучки мышцы испытывают перегрузку в тех случаях, Если человек долго сидит, нагнувшись вперёд. Например, склонившись за письменным столом, когда коленям не хватает места под столешницей, или сидит, опёршись подбородком на кисть руки, локоть которой покоится перед грудной клеткой. Восьмое. Обследование больного. Триггерные точки, локализованные в верхних и нижних пучках трапециевидной мышцы, могут уменьшать амплитуду отведения руки в плечевом суставе за счет ограничения объема вращения лопатки. Верхние пучки мышцы. Больные с активной триггерной точкой первой и триггерной точкой второй боли. локализованной в верхних пучках трапециевидной мышцы. Склоны скрещивать руки на груди и удерживать одной рукой подбородок. Особенно такая поза характерна для больных с короткими руками или если больной сидит на сиденье без подлокотников. Больные периодически растирают трапециевидную мышцу и совершает характерные движения головой, как бы пытаясь растянуть эту мышцу. Часто у больных наблюдается характерная поза: приподнятые плечи со слегка отклонённой шеей в более напряжённую сторону. Повороты головы и шеи ограничены минимально, если поражена только трапециевидная мышца. Наиболее ограничен, до 45 градусов и меньше, наклон головы и шеи в сторону, противоположную пораженным верхним пучкам мышцы. Сгибания шеи, как и отведение руки, ограничены незначительно. Активный максимальный поворот головы в противоположную сторону вызывает боль. Поскольку мышца сокращается из укороченного состояния. Активный поворот головы в сторону поражённой мышцы обычно не сопровождается болью, если мышца поднимающая лопатку на этой же стороне или верхние пучки трапециевидной мышцы не содержат триггерных точек. Если активными триггерными точками поражена и мышца поднимающая лопатку, то поворот головы и шеи в поражённую сторону значительно ограничен, и больной предпочитает держать шею неподвижной и поворачивается всем телом. В средней пучке мышцы у больных с триггерными точками, локализованными в средних пучках мышцы, обычно появляется сутулость. развитию этих триггерных точек часто предшествует укорочение антагониста этих пучков грудных мышц вызванное их активными или латентными триггерными точками в попытках противодействовать более сильным грудным мышцам и вернуть лопатку в нормальное положение средние волокна трапециевидной мышцы истощаются При слабом ударе по участку кожи, перекрывающему активную триггерную точку седьмую, смотри рисунок 24. Наблюдается волна пиломоторной активности, гусиная кожа, спускающаяся по наружной поверхности плеча на ипсилатеральной руке и иногда появляющаяся на наружной поверхности бедра с той же стороны. Больной ощущает это вегетативное проявление в виде каких-то мурашек, пробежавших по коже. Нижние пучки мышцы. Активные триггерные точки в нижних пучках трапециевидной мышцы ограничивают на 5-10 градусов как амплитуду сгибания в шейном и грудном отделах позвоночника так и амплитуду отведения руки. 9. Исследование триггерных точек. Рисунок 27. На рисунке 27 изображено положение больного и приёмы исследования триггерных точек в трапециевидной мышце. А Триггерная точка первая и триггерная точка вторая в верхних пучках трапециевидной мышцы, положение лёжа на спине. Б. Триггерная точка третья в левых нижних пучках трапециевидной мышцы, положение сидя. В. Триггерная точка пятая в правых средних пучках трапециевидной мышцы, положение сидя. верхние пучки мышцы триггерная точка 1 у больного в положении лёжа или сидя верхние пучки мышцы умеренно расслабляют путём небольшого отклонения головы в поражённую сторону смотри рисунок 27а свободный верхний край трапециевидной мышцы захватывают клещеобразным способом и оттягивают вверх от лежащей под ней надостной мышцы. А затем мышцу жёстко прокатывают между пальцами с целью выявления пальпируемых упругих тижей, провоцирования локального судорожного ответа и обнаружения локальной болезненности от триггерной точки первой Данное ручное обследование было уже описано. Длительное сдавление триггерной точки вызывает отраженную боль в области шеи, затылка и виска. С другой стороны, боль, вызванная нагрузкой мышцы, отведение руки больше чем на 90 градусов, снимается сильным давлением на мышцу, ладонью во время отведения. Боль при отведении руки может быть вызвана триггерными точками, локализованными в надостной мышце, которая вносит более непосредственный вклад в это движение. Триггерная точка вторая. Если у больного соединительная ткань достаточно подвижна, то триггерную точку вторую можно обнаружить также с помощью клещевой пальпации в более глубоких волокнах по заделокализации триггерной точки первой. Если же соединительная ткань достаточно плотная, то следует использовать глубокую пальпацию. Триггерная точка вторая локализуется непосредственно над лопаткой около неё по средней линии. Вебер в своей статье на рисунке 28 обозначил эту точку как X2. Средний и нижние пучки мышцы. При обследовании других триггерных точек трапециевидной мышцы Больной сидит со скрещенными перед собой руками так, что лопатки его раздвинуты. Смотри рисунок 27, B и V. А позвоночник согнут. Для выявления тугих тяжей врач осуществляет скользящую пальпацию поперек волокон, прокатывая их по подлежащим ребрам. Щипковая пальпация тугих тяжей обычно вызывает визуально наблюдаемый локальный судорожный ответ. Триггерная точка 3. Эта точка локализуется в латеральных волокнах нижних пучков трапециевидной мышцы в области пересечения мышечными волокнами медиального края лопатки. А в некоторых случаях на уровне или ниже нижнего угла лопатки. Смотри рисунок 27-й Б. Триггерная точка третья ощущается как шишка или узел. Ее можно не заметить, если волокна не растянуты смещением лопатки в переднем верхнем направлении, как это показано на рисунке. Триггерная точка четвертая. Триггерная точка четвёртая расположена в верхних волокнах нижних пучков трапециевидной мышцы над медиальным концом подостной мышцы. Смотри рисунок 23. При положении больного, показанном на рисунке 27В, эта точка пальпируется непосредственно под остью лопатки. Триггерная точка пятая. Триггерная точка пятая выявляется при глубокой пальпации поверхностных горизонтальных волокон средних пучков в области, расположенной на 1 см, медиальнее от прикрепления к лопатке мышцы, поднимающей лопатку. Рисунок 23 и 27 В. Триггерная точка шестая. Для нахождения этой менее часто встречающейся триггерной точки необходимо проводить глубокую пальпацию латеральных волокон средних пучков трапециевидной мышцы над латеральным концом надостной мышцы около акромиона. Смотри рисунок 24. Триггерная точка 7. Седьмая. Это нечасто встречающаяся триггерная точка лежит в наиболее поверхностных волокнах средних пучков трапециевидной мышцы в видимой мышце. В области пересечения этими волокнами мышцы поднимающей лопатку. Смотри рисунок 24. Триггерная точка 7 может быть активирована щипком через кожу. или прокалыванием её инъекционной иглой. Другие триггерные точки. При отсутствии у больного активных триггерных точек в трапециевидной мышце, причиной боли и глубокой болезненности в надлопаточной области вероятнее всего могут быть триггерные точки, локализованные в мышце поднимающей лопатку. или в лестничных мышцах. Десятая сдавливание нервов. Большой затылочный нерв выходит непосредственно под затылочной костью через трапецивидную мышцу и лежащую под ней полуостистую мышцу головы. Этот нерв Может быть, ставлен уплотнёнными тяжами плостистой мышцы головы, образовавшимися в результате поражения её на уровне среднего шейного отдела, активными триггерными точками. Смотри главу 16. Случай сдавливания большого затылочного нерва трапециевидной мышцей не обнаружено. Но она совместно с первой мышцей может участвовать в сдавлении нерва по типу ножниц. Сдавление затылочного добавочного нерва тугими тяжами грудино-ключично-сосцевидной мышцы, через которую он проходит, может привести к слабости трапециевидной мышцы. 11. Ассоциативные триггерные точки При поражении верхних пучков трапециевидной мышцы повышается вероятность развития ассоциативных триггерных точек в миототически связанных с этими пучками и псилатеральной мышцы, поднимающей лопатку, и контрлатеральной трапециевидной мышцы, а также в ипсилатеральных надостной и ромбовидных мышцах. При поражении средних пучков трапециевидной мышцы вторичные триггерные точки, как правило, формируются в грудных мышцах и в мышцах околопозвоночной группы в области с 1 по 6 грудных позвонков. Сателлитные триггерные точки могут появиться в височной мышце в затылочном брюшке над черепной мышцей, которые лежат в зоне отражённых болей от триггерных точек, локализованных в верхних пучках трапециевидной мышцы. Аналогично, сателлитные триггерные точки часто появляются в верхних пучках трапециевидной мышцы, как вторичные по отношению к активным триггерным точкам в её нижних пучках. Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Рисунок двадцать восьмой. На рисунке двадцать восьмом изображено положение больного при растяжении трапециевидной мышцы и аппликации хладагента. А. При триггерной точке первой в правых верхних пучках. Б. Триггерная точка вторая в правых верхних пучках. В. Триггерная точка 3 в правых нижних пучках. Г. Триггерная точка 4 в левых нижних пучках. Д. Триггерная точка 5 и триггерная точка 6 в правых средних пучках. При наличии активной триггерной точки 7 процедура проводится так же, как и при триггерной точке 6. тем лишь отличием, что холодоагент распыляет и ещё и на зону гусиной кожи. Локализация триггерных точек отмечена крестиками. Верхняя пучки мышцы. Триггерная точка первая и триггерная точка вторая. Триггерная точка первая. Больной сидит в удобной позе на стуле с подлокотниками. прислонившись к спинке и зацепившись пальцами рук за сиденье. Такая поза позволяет растянуть трапециевидную мышцу и фиксировать плечи. Для растяжения волокон, содержащих триггерную точку первую, врач наклоняет голову больного в противоположную поражённой мышцы сторону, ухом к плечу. Для максимального растяжения мышцы голову наклоняют вперёд. Смотри рисунок 28. В то же самое время врач орошает параллельными полосами быстро испаряющейся жидкости кожную поверхность в направлении от акромиона к сосцевидному отростку, на заушную область, на височную область и иногда на челюсть. если в неё передаётся отражённая боль. Положительный эффект от растяжения с обезболиванием данной мышцы отмечен и другими авторами. Триггерная точка вторая. Для инактивации триггерной точки второй мышцу растягивают, наклоняя голову несколько более вперёд, чем при триггерной точке первой. распыление хладагента начинает от места локализации триггерной точки второй. Смотри рисунок 28. И параллельными полосами апплицирует на поверхность шеи зону локализации отражённой боли. В процедуре растяжения и обезболивания нужно обязательно подвергать трапецивидную мышцу и на другой стороне тела чтобы предотвратить активацию каких-либо триггерных точек в ней при необычном для неё укорочении во время растяжения до максимальной длины поражённой мышцы. В период отдыха между процедурами и при наложении на мышцу горячим компрессией больной должен сидеть, облокатившись на подлокотники или доску, которые должны удерживать вес рук. Смотри рисунок 30 АГ. На рисунке 30 изображены короткие плечевые кости. Проблема и решение. А. Локти субъекта с нормальной длиной плечевых костей удобно покоятся на подлокотниках, находящихся на высоте 23 см над сиденьем. Спинка кресла На несколько сантиметров перекрывает нижняя края лопаток. Б. Короткие плечевые кости приводят к появлению напряжённой позы. В. Положение локтей субъекта с короткими плечевыми костями при сидении на обычном кресле. Из-за отсутствия опоры под локтями Верхние пучки трапециевидной мышцы перегружаются. Г. Приспособление, корректирующее короткие плечевые кости. В средней пучке мышцы триггерная точка 5 и триггерная точка 6. Для растяжения волокон поражённых триггерной точкой 5 или триггерной точкой 6 Больной должен сидеть со скрещенными впереди руками. Для еще большего растяжения этих волокон, он должен ухватиться каждой рукой за подлокотник с противоположной стороны. Смотри рисунок 28. В этой позе больной горбит спину и задерживает дыхание на глубоком вдохе, а врач выдвигает плечо на пораженной стороне вперед, смещать тем самым лопатку в латеральную сторону. У некоторых больных более эффективное расслабление мышц достигается в тех случаях, когда они вместо скрещивания рук наклоняются вперёд и опускают руки между коленями. Для обеспечения полной произвольной релаксации во время орошения кожи хлодогентом больному следует напомнить, что он должен сидеть в безвольной позе со свободно висящими головой и плечами. При инактивации триггерной точки пятой орошения проводят снизу вверх. Смотри рисунок двадцать восьмой. А при инактивации триггерной точки шестой снизу и вдоль латерально направленных волокон включая акромиальную область. Орошение хладоагентом должны быть подвергнуты и зоны отражённых болей от триггерной точки 5 и триггерной точки 6. При инактивации триггерной точки 7 орошение проводят как при инактивации триггерной точки 6. Но после орошения акромиальной области Втрою жидкости направляет на латеральную поверхность руки в зону проявления гусиной кожи. Нижние пучки мышцы. Триггерная точка 3 и триггерная точка 4. Больной сидит в кресле, наклонившись вперёд и опустив перекрещенные руки вниз или ухватившись каждой рукой заподлокотник с противоположной стороны. При такой позе лопатки смещаются в латеральные стороны. Далее больной горбит спину, сгибает грудной отдел позвоночника и делает глубокий вдох, а врач в это время давит на его голову и плечо, усиливая тем самым упражнение. сгибание позвоночника и латеральное смещение лопатки. Интенсивность боли при этом не должна превосходить границы ее переносимости. Непосредственно перед растяжением и во время растяжения мышечных пучков, содержащих триггерную точку третью, смотри рисунок 28, проводят орошение хладагентом кожной поверхности сердца. В направлении от точки прикрепления мышцы к 12-му грудному позвонку вверх, вдоль волокон, с феерообразной аппликацией вещества на зону отраженной боли в области от акромиона до затылка. При инактивации триггерной точки 4, смотри рисунок 28, жидкость апплицируют в виде веера и вверх. расходящегося от подостной области медиального края лопатки до акромиона и через всю зону отражённой боли. Процедуры растяжения и обезбуливания подвергают также и трапецивидную мышцу на противоположной стороне, что способствует более полному растяжению поражённой мышцы, а затем и антагонисты поражённой мышцы. грудные мышцы, которые часто бывают поражены вторичными триггерными точками. После каждой процедуры на область орошенных ладагентом сразу же накладывают горячий компресс. Триггерные точки в нижних пучках трапециевидной мышцы хорошо поддаются лечению интенсивным глубоким массажем и ишемической лекции. компрессии. Причем последнюю процедуру больной может осуществлять самостоятельно, ложась болезненной точкой на теннисный мячик. Тринадцатое. Инъекции и растяжение. Рисунок 29. На рисунке 29 изображено положение больного во время инъекции и триггерные точки левой трапециевидной мышцы. Объяснение в тексте. Инъекцию в верхние пучки трапециевидной мышцы по поводу триггерных точек проводят только в тех случаях, когда при пальпации выявляются характерные тугие тяжи, выявляется точечная болезненность, характерная для триггерных точек. И может быть вызван локальный судорожный ответ. Воспроизведение знакомой для больного боли при сдавливании пальцем триггерной точки позволяет точно локализовать, по крайней мере, один источник, проявляющихся у него симптомов. Сразу же после инъекции необходимо провести пассивное растяжение мышцы сместной анестезией охлаждением и затем наложи горячий компресс инъекцию 0,5%-ного раствора новокаина в триггерную точку первую, а иногда в триггерную точку вторую проводят спереди при положении больного лёжа на спине. Инъекции в другие триггерные точки трапециевидной мышцы проводит при положении больного на противоположном инициируемой точке боку спиной к врачу. Об эффективности инъекций в эту мышцу сообщал ещё Голд. Троммер и Гельман с целью снятия боли в области шеи и спины инъецировали новокаин, как они объясняют, в 15 внутрикожных триггерных точек. лежащих поверх верхних пучков трапециевидной мышцы. Кожные триггерные точки, которые отражают боль, подобно мышечным триггерным точкам, встречаются довольно редко. Возможно, что эти авторы снимали боль, инфильтрируя навокаин, в зону отраженных болей и болезненностей, как это было описано в Эйс и Дэвис, а также Теубальдом. Как уже упоминалось выше, боль и болезненность в этой области отражается от триггерных точек, локализованных в нижних пучках трапециевидной мышцы. Поэтому, если бы авторы инициировали новокаин в эти точки, а не внутрикожно над верхними пучками мышцы, то больной скорее всего освободился бы от боли. на более длительное время. Верхняя пучки мышцы, триггерная точка первая и триггерная точка вторая. Инъекция новокаина в триггерную точку первую проводится при положении больного лёжа на спине. Причём для расслабления этой части мышцы причевой пояс должен покоиться на подушке. Смотри, рисунок 29. Методом ключевой пальпации врач определяет локализацию триггерной точки, фиксирует её для инъекций и поднимает мышцу вместе с триггерной точкой над подлежащими структурами. Иглу вводят в мышцу в направлении снизу вверх. При этом для исключения возможности случайной пенетрации верхушки легкого, кончик иглы не должен уходить за пределы мышечной ткани, удерживаемой между пальцами. Для проведения инъекции в триггерную точку вторую, больной, если он не худощавый, ложится на противоположный бок, смотри рисунок 29-й. Игла, как и при триггерной точке первой, направляется вверх, со всеми предосторожностями, предотвращающими проникновение её в грудную полость. Для избежания глубокого проникновения иглы при инициировании триггерной точки второй у больных с неплотной, не натянутой кожей, врач может погрузить палец под передний край мышцы. между триггерной точкой и грудной клеткой. Локализованная в надостной мышце триггерная точка часто лежит под триггерной точкой второй трапециевидной мышцы. И если она также пенетрируется иглой, то у больного может появиться отражённая боль в средней дельтовидной области. Средние пучки мышцы триггерная точка 5 и триггерная точка 6. Больной лежит на противоположном от поражённой мышцы боку. Для стабилизации положения лопатки его рука покоится на бедре или между коленями. Поскольку триггерная точка 5 и триггерная точка 6 локализуются в поверхностных мышечных волокнах, то иглу нужно вводить под очень острым углом. поверхности кожи. Смотри рисунок 29. В противном случае игла может пройти мимо этих точек и прониктрировать более глубокие структуры, включая лёгкие. Инъекция новокаина в поверхностную триггерную точку седьмую может инициировать волнообразное появление гусиной кожи. Нижние пучки мышцы. Триггерная точка 3. Больной лежит на противоположном от поражённой мышцы боку. Для умеренного растяжения нижних пучков мышцы больной кладёт руку перед собой и подтягивает лопатку вверх. Смотри рисунок 29. При подведении иглы к триггерной точке 3 её нужно направлять на подлежащее ребро. чтобы избежать пенетрации межрёберного пространства. Триггерная точка четвёртая лежит на лопатке. Для локализации триггерной точки мышцу растягивают за счёт подъёма и отведения лопатки. Инъекционную иглу к триггерной точке вводят вдоль латеральных волокон в направлении к плечу. 14. Корригирующие действия. Верхние пучки мышцы. Особенности строения тела. Короткая нога и маленький полутаз, смотри раздел 7. Должны быть скорректированы. Если у больного короткие по сравнению с длиной туловища плечевые кости то сидя в кресле он обычно не достигает локтями подлокотников. Смотри рисунок 30 В. В результате трапециевидная мышца испытывает устойчивое напряжение, противодействуя силе тяжести руки. Таким больным можно порекомендовать использование дополнительной подставки на подлокотники. Рисунок 30 Г. Средняя высота подлокотников при вдавленном сидении составляет 21,6 см и вполне удовлетворяет большинству людей. Поэтому больному с короткими плечевыми костями нужно заказывать специальное кресло или прикреплять к подлокотникам обычного кресла подушечки из плотного пористого материала.